Глава 17, часть 8. Теперь статистика. Сколько корпусов загубил Жуков? Предлагаю считать только те корпуса, которые погибли без всякого толка. Вот на вскидку некоторые. 6 механизированных 4, 8, 9, 15, 19, 22. Во встречном сражении в районе дубна луцк ровно. Три из этих корпуса каждый в отдельности по количеству танков превосходили любую танковую армию, как советскую, так и германскую. Остальные армии мира в своем составе не имели ни танковых армий, ни механизированных корпусов такой мощи. Четыре корпуса дальней авиации без истребительного прикрытия были брошены на бомбардировку мостов и танковых колонн противника. Мосты были разминированы по приказу Жукова, поэтому их пришлось бомбить. Дальняя авиация должна работать ночью с больших высот по большим неподвижным целям в глубоком тылу противника. Наша дальняя авиация работала днем с малых высот по малым и подвижным целям на переднем крае и в ближайшем тылу противника. «Дальняя авиация была уничтожена Жуковым. Первый гвардейский кавалерийский корпус под Вязьмой. Четвертый воздушно-десантный корпус под Вязьмы. Отдельный воздушно-десантный корпус в Днепровской операции 43-го года в полосе первого Украинского фронта. Этот список я только начинаю, каждый желающий может его продолжать. Сколько же армии сгубил Жуков?» Опять же предлагаю считать только те, которые погибли по глупости Жукова без всякого толка и пользы. В 1941 году 3-я и 10-я армия Западного фронта и часть сил 4-й армии по приказу Жукова была выдвинута в выступ в районе Белостока. В случае нападения противника их разгром был полностью гарантирован. Обороняться в этой ситуации было невозможно. 6-ю, 12-ю, 18-ю и 26-ю армию Жуков загнал в Львовско-Черновицкий выступ, в котором невозможно было обороняться, что и предопределило их разгром. По большому счету, гибель 13 армий первого стратегического эшелона на совести Жукова. Без планов воевать нельзя, в отсутствии планов виноват Жуков. 29-я, 33-я и 39-я армии в районе Вязьмы. Осенью 43-го года Жуков двинул Третью гвардейскую танковую армию, не позаботившись снабдить ее топливом. Армия ушла вперед и погибла. Первая и вторая гвардейские танковые армии в Берлине. «И пусть меня простят, если я не всех вспомнил. А теперь поднимите мне веки и покажите другого полководца в истории человечества, который Жукова превзошел». Миру внушили. Жуков не имел ни одного поражения. Из этого гордого заявления... Как бы автоматически следует. Если не было поражений, следовательно, ему сопутствовали одни победы. Окинем взором непрерывную цепь провалов и поражений Жукова и удивленно спросим. А где же те победы?